Глава 12 Машинам крепко досталось. Все они стояли перекошенные, с пробитыми радиаторами и со изрешечёнными капотами. Пар шёл из-под капотов клубами. Я подошёл ближе, осмотрел автомобиль. Колёса сдулись. Шины в нескольких местах были пробиты. Причём это были следы не от выстрелов, а от порезов. Душманы сознательно хотели лишить нас машин, чтобы не оставить путей к отступлению. Вот только что-то пошло не так, сами же здесь и остались. «Уехать не получится», — раздосадованно вздохнул сержант, проводивший осмотр вместе со мной. «Уроды! Возразить было нечего. Уехать на автомобилях было ничуть не проще, чем доползти до базы на карачках. Нашим раненым требовалась транспортировка, тела тоже следовало забрать, как и медикаменты». «Ну и машины туда позже наши военные должны эвакуировать». Раненых уложили у грузовика. Юля помогала ребятам, делала перевязки, колола обезболивающее, что-то рассказывала. Последнее делала для того, чтобы удержать пацанов в сознании. Она, хотя не была опытной сестричкой, но знала, что ни в коем случае нельзя дать соскользнуть на ту сторону. Солнце, несмотря на близость заката, било в глаза. Горячий воздух дрожал, пыль не садилась. Чувство было такое, что земля не могла успокоиться после всего произошедшего. Я более-менее пришел в себя, хотя голова все еще плохо соображала. Рядовой связист в третий раз обесточил станцию, отключая питание. Установить связь пока что не получалось. — Ну давай, ну, родная, — шептал он, ввозясь с крутилкой. Ожидание было томительным. «Есть — Есть, — вскинул он голову, — наши в эфире. Поймал шмелей. «Идут к нам!» — довольно выпалил он. Я только кивнул, устало посмотрел в небо. Дальше всё было делом времени. Побыстрее бы. Не факт, что душмана не вернутся с подкреплением. Уходить нужно уже сейчас. Но наши лётчики не кукурузу стерегли. Минут через пять послышался низкий гул работающих лопастей. Над кишлаком показались два Ми-24. Они шли низко резко выныривая над крышами глинобитных домов. «Наши!» — радостно вскрикнул сержант. Я прикрыл глаза от солнца и увидел, как оба вертолёта пронеслись над кишлаком. Следом появился ещё один вертолёт. Ми-8 выскочил из-за горы следом за шмелями и сразу пошёл снижаться к земле. Посадка получилась жёсткой. Вертолёт тряхнуло, поднялось облако пыли, закрывшее всё. Дверь кабины вертолёта открылась, и наружу посыпались силуэты наших ребят-спецназовцев. Бойцы пошли по кишлаку, чтобы сделать зачистку. Следом из вертолёта вышел человек в выцветшей форме. Он снял солнцезащитные очки и метнул взгляд по сторонам. Я сразу узнал подполковника Дорохина. Он подошёл к нам и остановился перед сержантом. Тот сразу вытянулся по стойке смирно, несмотря на забинтованную руку. «Спокойно, сынок». «Докладывай», — процедил подполковник. Вид у Дорохина был недовольный. Я догадывался, почему. Сержант коротко пересказал все, что произошло в кишлаке. Появление душманов, бой, потери, действия группы. Рассказал сержант и о моих действиях, что старшего офицера особо заинтересовало. Я стоял чуть в сторонке, прислушавшись к обгорелому остову машины. Дослушав сержанта, Дорохин перевёл взгляд на меня. «Спасибо, сержант, давайте в вертолёт, а я прогуляюсь с Карелиным», — сказал он спокойно. «Доброго вам здоровья, Николай Васильевич», — поздоровался я с подполковником. «Спасибо и вам того же, Алексей. Я хочу, чтобы вы мне показали этот подвал. Пойдём». Мы миновали двоих спецназовцев, что проверяли тела душманов, и пошли через пыльную улицу Кишлака. Местные попадались редко, Большинство афганцев прятались по домам. Для них день был такой же тяжелый и запомнится навсегда. Мы дошли до того самого дома с подвалом. Я показал жестом на проем, в котором тогда спасся от разрывов гранаты и шквального огня боевиков. Вот здесь. Дорохин спустился первым. Внутри пахло сожженной плотью. Такой запах, от которого хотелось бы опорожнить содержимое желудка. Благо, со вчерашнего вечера у меня во рту не было и маковой росинки. Подполковник включил фонарь, и перед нами предстало жуткое зрелище. Искореженные тела боевиков, вернее, то, что от них осталось, были разбросаны по полу. В стороне виднелась небольшая воронка от взрыва мины, сработавшей под телом. Стены были перепачканы кровью, будто краской. «Я вот здесь сидел», — сказал я негромко. Вот этого обезвредил ударом приклада по затылку. У него и была пехотная мина. Я рассказал, как установил мину и выманил боевиков к подвалу. Остальные полезли вытаскивать, — закончил я. Дорохин молча осмотрел всё, поднял голову к потолку, будто прислушивался, как звучит тишина в этом месте. И не испугались, Алексей Владимирович? Сами придумали ловушку или подсказал кто? — спросил он наконец. Как говорил мой дед, на всякую беду страха не напасёшься. Он ничего не сказал, просто развернулся и вышел первым. — Хорошо работаешь, Карелин, но не в тех местах. — Забываешь, что ты у нас корреспондент, — произнёс Дорохин. — Я был там, где был нужен. Не спорю. Подполковник остановился и покосился на меня, но разговор ещё не окончен, и ты это понимаешь. про службу в «Не надо мне рассказывать!» Дорохин указал в сторону Ми-8. «Грузитесь! Вас ждут!» Я промолчал. Примерно на такой разговор с подполковником я и рассчитывал. Видимо, он уже начинает подозревать, что ни одной срочной службы ограничен мой опыт в армии. Дорохин пошел к бойцам, а я оглянулся на разрушенные дома, на трупы душманов и на наших ребят, подбиравших тела товарищей. Вздохнул и пошёл к вертолёту. «Надо помочь остальным, чтобы вернуться как можно быстрее». Подполковник СКГБ пошёл выяснять обстоятельства смерти командира Духов. Эвакуировались довольно быстро. Уже через 15 минут Ми-8 поднялся в воздух, и сопровождаемые крокодилами мы полетели на базу. Я опёрся спиной об обшивку и переваривал случившееся. Поймал себя на мысли, что грохот винтов помогал чуточку расслабиться и отвлечься от дурных мыслей и воспоминаний. сержанты и рядовой тоже не говорили ни слова. Не до разговоров. И надо отдать должное нашим спецназовцам. С расспросами они к нам не лезли. Всё понимали. Трое парней лежали у задней стенки в завязанных свёртках. Один из них был командир нашего отряда. Остальных раненых Продолжала обхаживать Юля. Она двигалась по кабине, как в бреду молча, не глядя в глаза, с аптечкой в руках. Поправляла перевязки, проверяла пульс. Держалась девушка молодцом. Не каждый смог бы перенести такое испытание, которое легло сегодня на её плечи. Причём боевого опыта у неё нет совсем. Она в Афганистан-то, библиотекарем приехала. Юля подошла к сержанту и рядовому, Обработала их раны. «Помоги закурить, брат!» прохрипел парень с перебинтованной рукой. Он единственный из раненых, кто был в сознании. Я достал пачку сигарет из его кармана, сунул сигарету ему в губы. Помог подкурить. Он затянулся, и тут же на его глазах выступили слезы. То ли от боли, то ли от того, что не может удержать сигарету сам. «Ничего, дружище, до свадьбы заживет!» Подбодрил я пацана. «Юля видела это со стороны!» Уже через минуту была рядом со мной. Я поймал себя на мысли, что тело ломит. Адреналин прошел, и нервные клетки откликались болью. Юля села рядом, выдохнула и поднесла к моему лицу вату. На лице оставались ожоги после взрыва в гранат. «Потерпи», — сказала она тихо. Медсестра была белая, как простыня. Пот блестел на ее лбу. Руки дрожали. Прямо сейчас она двигалась скорее механически, на упрямстве. Знакомое чувство. Стоит остановиться, и силы уйдут разом. Но в таком состоянии организм работает на пределе. После придется долго восстанавливаться. «Ты бы присела?» — тихо сказал я. «Надо переключиться, Юль». «Держусь еще», — шепнула она. «Ребятам помогать нужно». «Да и ты еле уцелел, лёш «Ты сам как?» «Я заверил, что всё нормально». Разговор продолжать не стал. Молча смотрел, как она работает. Она закончила, снова подняла взгляд. Мы смотрели друг на друга пару секунд, как люди, которым довелось выжить в одной адской траншее. «Спасибо», — тихо сказал я. Юля кивнула и отвернулась, а я снова уставился на брезенты с телами ребят. Только вчера они шутили, ели из одного котелка, теперь просто свёртки брезента, и им был выдан билет на родину. В чёрном тюльпане. В Джалалабаде сели штатно. Медики ждали уже на площадке с носилками наготове. Раненых уносили прямиком в госпиталь. Сержант пошёл на осмотр сам, а вот у выжившего рядового уже не было сил передвигаться самостоятельно. Парня положили на носилки, и унесли вслед за теми, кто прибыл без сознания. — В госпиталь, товарищ корреспондент. мной тоже занялся один из медиков. — Вас там ждут. — На меня не надо тратить время, — я отмахнулся. Из повреждений у меня ничего критичного. Пару ожогов, царапины, ссадины и небольшая головная боль после взрыва гранаты. Все терпимо. А вот время, которое врачи могли потратить на тех, кому помощь действительно требовалось, я отниму. Врач с сомнением кивнул, но настаивать не стал. Всё, что мне требовалось сейчас, немного времени для того, чтобы прийти в себя. Я побрёл на базу, нашёл умывальник Воды в нём было мало, да и та, что была, оказалась какая-то ржавая, тёплая и мутная. Но я тёр руки хозяйственным мылом так, как будто с них можно было смыть всё, что прилипло за последние сутки. Потом долго смотрел в зеркало но не на себя, как будто сквозь. Перед глазами стояли отдельные эпизоды боя, взрывы и тела погибших ребят. Вспомнилась самоуверенная рожа командира Духов и старик с ребенком на руках. «Выпить бы сейчас», — проговорил я, заканчивая умываться. Но нельзя. Мне еще надо написать статью в редакцию, пока в Москве меня не сожрали с потрохами за длительное молчание. Я нашел уголок в тени, и там достал блокнот и ручку, чтобы под горячим впечатлением написать статью. Писалось быстро. Я описал поездку в Кишлак, отважную работу наших медиков. На секунду задумался о том, писать о случившемся с командиром духов. Что-то подсказывало, что эта часть статьи будет отредактирована от и до. Однако моя задача — рассказать правду. И правду я утаивать не собирался. Остальное пусть останется на совести цензуры. Звонить в редакцию не стал. На лётном поле стоял Ан-12, который уже начали загружать. Я нашёл командира и отвёл его в сторону. Мужик с седыми висками и обгоревшим лицом курил, не торопясь. в «Союз?» — спросил я. «Москва, а Просьба. Передайте в редакцию правды». Протянул я запечатанный конверт. На имя редактора отдела международных. «Что здесь?» — указал он на конверт. «Статья. Точнее, очерки о случившемся в горах». «Ты был в том кишлаке? Работаешь корреспондентом правды?» «Да». Он посмотрел на меня, потом на пачку бумаги. Командир корабля молча забрал конверт и спрятал в сумку. «Дойдет?» уточнил я. «Куда оно денется?» — хмыкнул он. «А ты, брат, видно, не просто буквы строчишь. И не жалеешь, что сюда приехал?» «Не приехал бы я, приехал бы другой. Ему могло повести меньше». Он протянул руку. «Мы обменялись рукопожатиями. Я решил посмотреть, как самолет будет взлетать. Грузовой трехстворчатый люк закрылся, и Ан-12 начал запускаться». Все четыре двигателя закрутились, и самолёт начал выруливать. Занял полосу, от двигателей пошли тёмные выхлопные газы, и Ан-12 начал разбег. Рядом с ним двигались два Ми-24, прикрывая своими фюзеляжами. Отрыв. С первых же секунд чёрный тюльпан начал отстреливать тепловые ловушки. Вскоре его хвост исчез в темнеющем небе. «Карелин, пройдёмся», — от мысли меня отвлёк Дорохин, подошедший сзади. Подполковник нашёл меня сам. Он выглядел сильно усталым и обеспокоенным. «Я как бы устал, Николай Васильевич. Может, лучше посидим?» «Разговор есть, Лёш. На ходу больше влезает. Как говорил мой дед, в ногах правды нет, но раз вы настаиваете, то пойдём». Мы пошли вдоль бетонной дорожки в сторону модулей. Дорохин некоторое время молчал, потом пнул камушек, подвернувшийся под ногу, и заговорил. «Зря его отдали!» Имя он не называл, но мне сразу стало понятно, что речь о полевом командире Духов. Он мог говорить, мы бы из него вытащили информацию. Я промолчал, да и Дорохин, как показалось, не ждал ответа. Рано или поздно, но вытащили бы, «Товарищ подполковник, а что было бы потом?» Задал я прямой вопрос. «Обменяли бы этого урода на какого-нибудь афганского спеца, чтобы он резал головы нашим снова?» Теперь промолчал подполковник. «Знаешь, Лёш, если по-честному, за капитана я бы его и сам пристрелил, как бродячую собаку», добавил он спустя пару шагов. «Не сразу, конечно. Сначала вытащил бы всё, что можно, а потом пустил бы пулю в затылок». Но он вздохнул. «Понимаю, товарищ подполковник, эмоции надо держать при себе, но я говорю прямо и не уверен, что поступил бы иначе случись отмотать время назад», — заверил я. «Лёша, не перегибай! Всё, что он знал, я из него вытащил!» Перебил я и рассказал Дорохину всё, что мне удалось выведать у полевого командира, в том числе информацию о подземной сети тоннелей, существование которой ставилось под вопрос. У них были купюры из Пакистана и вооружения западного образца. Это не просто бандиты. Они финансируются с Запада. Очевидно, кто за всем этим стоит. Кто-то снабжает их слишком хорошо. Там не просто контрабанда. Это маршруты, склады, развитая логистика. И личного состава там можно укрыть очень много. Дорохин молчал. Потом медленно сказал. «Ты понимаешь, знать — это одно» а доказать другое. — Вы не понимаете? — Это другое! — хмыкнул я. Дорохин внимательно на меня посмотрел. — Леш, ты на самолете материал передал в редакцию? — Передал. Я не стал отнекиваться. Подполковник задумался. Сейчас в нем будто бы боролись два разных человека. Один понимал мою логику, а вот второй, который в военной форме, Отвергал. Пусть будет так. Карелин, ты и так много сделал, даже слишком. Поэтому все. Хватит с тебя, Афгана. Мы остановились у бетонной плиты. Подполковник оглядел базу, как будто в последний раз. Посмотрел мне прямо в глаза. Пора ехать. Ты нужен там, не здесь. Ты выжил, сделал дело, помог ребятам. Некоторым жизнь спас. Но остальное уже не твое. Надеюсь, мы друг друга поняли? Возражать я не стал. Что тут возразишь? По сути, подполковник только что дал мне понять, что закроет глаза на мою выходку. Но с условием, если я покину расположение базы. Бывай, брат, подполковник коротко кивнул и зашагал прочь. Я вздохнул, молча посмотрел в небо, где над базой кружил вертолёт. Мне не хотелось уходить. Словно что-то ещё не дописал. Не доснял, но Дорохин был прав. В этом аду я сделал все, что мог. Почти. Одно незавершенное дело у меня таки осталось. База уже спала, свет в казармах погас, осталось только наружное освещение. Я дождался отбоя и вышел из казармы с охапкой цветов. Их я обменял у прапорщика на фотографию, которую обещал передать его супруге. Конечно, у меня были в руках не розы с орхидеями, но чем богаты, тем и рады. Я знал, что Юля, отоспавшись несколько часов, хотела выйти на смену в госпиталь. Однако начальник госпиталя отправил девчонку обратно. Подойдя к женскому блоку, я огляделся. Где именно живет Юля, не знал, но тут мне немного повезло. На подходе к блоку я увидел, как медсестра закрывает на ночь оконную ставню. «Юль!» Громко позвал я, пряча букет за спиной. Она вздрогнула, не сразу меня узнав. Я молча подошёл к окну и вытащил букет из-за спины. «Это тебе». Медсестра смутилась, нерешительно взяла букет, и впервые за сегодняшний день на её лице появилась улыбка. «Заходи», — сказала она тихо. «Только быстро, Лёш, я чай поставлю». Я залез прямо через окно. В её комнате тускло горела лампа под потолком. Всё было чисто. На столе у неё лежал томик Евгения Онегина, а на тумбочке — справочник медсестры. Юля понюхала подаренный букет, набрала в литровую банку воды и поставила в неё цветы. Она села на койку, а я остался стоять. «Спасибо, мне приятно. Ты чай будешь или какао?» «Не откажусь от чая», — пожал я плечами. Она поставила чайник и покосилась на меня. — У тебя повязка кровит. — Ты пришёл на перевязку? — прошептала она. — Да это пустяк, — отмахнулся я. Пока чайник вскипал, медсестра подошла ко мне, аккуратно прикоснулась к повязке, где кровь действительно просочилась сквозь бинт. А потом Юля подошла ещё ближе, взяла мою ладонь и прижала к своей щеке. — Ты останешься? Ты ведь не на перевязку пришёл. Я не стал отвечать, просто обнял ее, притянув к себе, почувствовал, как дрожит ее спина, и нежно поцеловал ее в губы.